Глава 9. Соединяем миры. Наука встречается с духом. Читая книги о научных исследованиях пси-феноменов, я задавалась вопросом, как это связано с духовностью. Мне здесь виделись две разные темы. Первая заключалась в том, что некоторые люди с помощью неизвестного механизма способны воспринимать информацию о других людях и о будущем. А вторая в том, что духовная философия реинкарнации кармы и предназначение души придает нашей жизни определенный смысл. В июне я в очередной раз слушала подкаст Паранормальные явления который бакуцы включил в свой список. Мое внимание привлек очередной гость этого шоу Ройс Кристин. В прошлом звезда диснеевских фильмов продюсер, режиссер и тренер по саморазвитию представлял свою новую книгу «Сценарий жизни, которую ты хочешь». Ройс рассказал, что вырос в духовной семье и узнал от матери и бабушки о силе позитивного мышления, благодаря которой можно построить такую жизнь, какую мы хотим иметь. На протяжении многих лет он пробовал различные методы, пытаясь усовершенствовать эту технику и понять, как она работает с научной точки зрения. Я полностью приветствую книги по самопомощи, хотя не могу поклясться, что читаю их запоем или хорошо разбираюсь в этой области. Однако, как я уже упоминала ранее, еще в начале аспирантуры меня интересовали возможные механизмы синхронности и манифестации. В процессе обучения я поняла, что не так важно, по какой именно причине некое упражнение, например, составление списка ваших намерений, вызывает ожидаемый эффект. То ли это происходит волшебным образом, то ли благодаря тонкой настройке внимания мозга на цель, важно лишь то, что упражнение работает и помогает вам эффективно направлять ход своей жизни. В подкасте Ройс объяснил, что своей книгой он хотел соединить миры науки и духовности, поэтому не только описал свою технику манифестации, но и обрисовал возможные нейробиологические квантовые механизмы, которые могут способствовать проявлению целей человека. Я воспрянула духом, когда увидела формулировку «наука и духовность». Это выглядело как нарушение логической цепи. Раньше я не думала, что эти два слова вместе могут образовывать приемлемое сочетание. Меня заинтересовала его книга, и я заказала ее, а затем зашла на веб-сайт Ройса в поисках дополнительной информации и обнаружила, что он проводит три онлайн-семинара, на которых участники обсуждают его книгу и методы. Первый семинар был запланирован на следующий день, поэтому я решила заплатить и послушать его в ожидании доставки книг. Затем я заметила, что на три семинара действует пакетная скидка, и потому купила их оптом, хотя была настроена скептически и не рассчитывала посетить все три. Первый семинар прошел весело и по-семейному. Рой казался любезным и милым. Я с тревогой ожидала разговоров в стиле движения new Эйдж», которое меня не вдохновляла и не основывалась на науке, но услышала совсем другое. Ведущий подчеркнул, что, по его мнению, Эффект манифестации достигается благодаря настройке мозгового фильтра. Мозг фокусируется на наших непосредственных целях и ищет в нашем окружении такие вещи, которые способствуют достижению этих целей. Мне это понравилось, поскольку было очень похоже на правду. Ройс выразил свою любовь к науке и несколько раз заявил, что при решении медицинских проблем нельзя полагаться исключительно на духовные практики, А это важная тема и одна из причин, по которым духовность New Age никогда не находила во мне отклика. Я всегда буду поддерживать современную науку и медицину, которая, несмотря на все недостатки в целом, хорошо развиваются и выполняют свои задачи. Так что семинар оказался, по большому счету, приятным. Я решила прийти и на второй, почему бы и нет, раз у нас COVID-19, локдаун и карантин. Поскольку во время семинаров с их семейной атмосферой Ройс постоянно упоминал нейробиологию, я сочла себя обязанной сказать ему, что это и есть моя профессия. Было бы странным промолчать и не признаться. Я отправила ему электронное письмо, сообщая, что я нейробиолог, и предложила как-нибудь обсудить с ним тему наука и духовность, если ему интересно. Ответа я не ожидала, но, по крайней мере, чувствовала, что выполнила свой долг. Однако Ройс ответил мгновенно и рассказал о том, как он месяцами пытался встретиться с нейробиологом, чтобы поделиться своими идеями. «Забавно», — подумала я. Он сказал, что с удовольствием поболтал бы и предложил встретиться через несколько недель. Хотя наша переписка была очень короткой, на следующем семинаре мы сразу же стали лучшими друзьями. У нас установилась теплая связь, и во время семинара мы иногда разговаривали друг с другом так, будто очень давно знакомы. Минут через 10 после окончания семинара он написал мне по электронной почте и признался, что у него такое чувство, будто мы знаем друг друга целую вечность. Он также сказал, что мы должны наверстать упущенное, и я знала, что он имеет в виду. Я прежняя никогда бы этого не поняла, но я новая, была уверена, что понимаю, у нас связь душ. Он надеялся выкроить время для беседы на предстоящей неделе, поскольку сильно чувствовал, что нам нужно встретиться лично. Мы действительно встретились, и родилась большая дружба с двухчасовыми телефонными разговорами. Несколько следующих месяцев мы обменивались опытом и гипотезами о том, как взаимосвязаны наука и духовность. Я действительно нашла родственную душу, и по сей день считаю Ройса и его семью моими дорогими друзьями. Мы обсуждали эту проблему с обеих позиций — научной и духовной. Он был гораздо лучше знаком с миром духовности, а я — с миром науки. От Троицы я узнала удивительный факт. В мире духовности некоторые люди презирают науку. Я понятия об этом не имела. Я знала, что многим из них не нравится современная медицина, но не догадывалась, что за этим стоит настоящее презрение. К сожалению, мне пришлось сообщить ему, что часть научного сообщества похожим образом смотрит на духовность. Мы то и дело устраивали мозговой штурм на тему «в чем же дело?» и «как помочь соединить эти миры?». Было очень радостно встретить человека, который чувствовал то же самое, что и я. Шпионы-экстрасенсы В июне у меня случился еще один поворотный момент, когда я прочитала другую книгу из списка «Бакуция». «Реальность экстрасенсорных способностей» рассылать Тарга. Теперь, когда я пишу это годы спустя, все поворотные моменты видятся мне смешными. Тогда я понятия не имела, что все еще впереди. Я много раз думала «хорошо, этому я точно верю» или «ах, это все в нашем уме». И таким образом неизбежно проходило очередной информационный поворот, после чего приходилось начинать анализ заново. Однажды после прочтения этой книги и некоторых оригинальных опубликованных научных работ я навсегда поверила в то, что существуют убедительные доказательства экстрасенсорного или интуитивного функционирования у людей. Рассел Тарк вместе с коллегами-физиками-лазерами Хеллом Путхофом и Эдвином Мейем участвовал в программе дистанционного наблюдения «Звездные врата», которая финансировалась правительством США. Эта программа, описанная в книге Энни Якобсон-Феномены, проводилась в Стэнфордском исследовательском институте CE. Удаленный просмотр это техника восприятия, которая позволяет человеку успокоить свой ум и описать мысленные образы, связанные с другими людьми или событиями, отдаленными в пространстве или времени. Программа финансировалась ЦРУ, НАСА, разведывательным управлением Министерства обороны, разведкой армии и ВВС, а также многими другими правительственными учреждениями. Почему власти США заинтересовались такими возможностями? Программа была запущена в 1970-х годах, когда Соединенные Штаты были вовлечены в холодную войну с Советским Союзом. Вы наверняка понимаете, насколько полезно было бы правительству США иметь свой персонал, который мог, уютно расположившись в Вирджинии, сообщать о том, что делается в Советском Союзе. Кроме того, СССР активно проводил исследования психических явлений в шпионских целях, и США не хотели отставать. В своей книге, ориентированный на ученых, Тарк систематично описывает проведенные эксперименты, и излагает доказательства, накопленные персоналом программы за 25 лет или как минимум то, что не запрещено раскрывать. Многие данные остаются засекреченными по сей день. Тарко писал эксперименты, в которых ученые проверяли способность участников удаленного просмотра рисовать случайно выбранные целевые локации, расположенные на определенном расстоянии от испытуемых. В целом работа включала 26 074 эксперимента из 154 исследований с участием 227 различных субъектов. Поскольку мне эта работа показалась интересной, я опишу здесь некоторые случаи, но всем, кому интересно узнать больше, настоятельно рекомендую прочитать увлекательную и легкую книгу доктора Тарга. Стоит иметь в виду, что это исследование проводилось с 1970 по 1990-е годы. В первых экспериментах участвовали психически одаренные люди, имеющие опыт удаленного просмотра. Исследователи получали координаты широты и долготы места, информация о котором интересовала финансирующую организацию, например, ЦРУ. Затем ученые садились рядом с участниками и спрашивали их о впечатлениях от данной локации. Испытуемые на словах описывали, что они чувствовали в этом месте и иногда рисовали что-то от руки. С помощью этого метода они описали и зарисовали советский оружейный завод, неудачное испытание китайской атомной бомбы, которая состоялась через три дня после эксперимента, и некие военные объекты. В одном случае участник нарисовал и описал секретный пост прослушивания Агентства национальной безопасности, АНБ, на восточном побережье и даже дошел до того, что точно воспроизвел кодовые слова, написанные на ящиках в картотеке. Вот что было интересно в этом конкретном случае. Координаты, которые предоставил испытуемому агент ЦРУ, наблюдавший за исследованием, на самом деле относились к его собственной даче, расположенной за холмом на расстоянии четверти мили от поста. Когда испытуемого спросили, почему он написал пост АНБ, а не дачу, Тот сказал, чем тщательнее вы стремитесь что-то скрыть, тем больше это сияет, как маяк в психологическом пространстве. Рисунки, полученные с помощью системы удаленного просмотра и фотографии объектов, вы найдете в приложении. Для проверки таких способностей команда Стэнфордского исследовательского института проводила и более локальные исследования. В экспериментальном протоколе эпохи 70-х годов У исследователей СИИ был ящик с шестью десятками карточек, каждая из которых содержала целевую локацию где-то в районе залива Сан-Франциско в получасе езды от лаборатории СИИ, расположенной в Пало-Альто, штат Калифорния. Эти карточки хранились в надежном офисном сейфе вице-президента института. Так исключались подозрения в нечестной игре. Участники удаленного просмотра оставались в институте с одним из ученых в так называемой клетке Фарадея — комнате, изолированной от электромагнитных сигналов, в то время как другой исследователь с помощью калькулятора с функцией случайных чисел выбирал целевую локацию из ящика с карточками. Затем два исследователя выезжали в это место, а ученый в клетке Фарадея просил испытуемого нарисовать и описать свое впечатление от целевой локации и сравнивал с впечатлениями двух других исследователей, задавая вопросы о том, что они воспринимают. Испытуемые описывали эти удаленные неизвестные места с поразительной точностью. Особенно интересными в этих исследованиях мне показались некоторые выводы о времени и о том, как оно соотносится с пространством при удаленном просмотре. Иногда участники описывали или рисовали предметы, которых не было в целевых локациях на момент эксперимента. Первоначально исследователи полагали, что это ошибки или заблуждения, но в некоторых случаях выяснялось, что нарисованный предмет либо ранее находился в этом месте и впоследствии был удален, либо появлялся там после эксперимента. Благодаря этому ученые поняли, что они должны задавать участникам не только локацию, но и конкретные временные рамки. Другим, казалось бы, невозможным, но надежно воспроизводимым достижением была способность участников знать и описывать случайно выбранную целевую локацию, которой направлялся второй исследователь до того, как этот последний выбирал карточку с указанием локации. Эта команда экстрасенсов и ученых даже помогла полицейскому управлению Беркли раскрыть дело о похищении Патриции Херст, удаленного наблюдателя, попросили идентифицировать похитителя по полицейской базе фотографии, назвать его и описать текущее местоположение похитителя. В результате преступника задержали, и Патриция Херст была освобождена. Затем президент Джимми Картер признался средством массовой информации, что координаты, предоставленные одним из участников программы удаленного просмотра, использовались для точного определения местоположения пропавшего самолета. Я не шучу и настоятельно рекомендую книгу Тарга как рассказ из первых уст об этом невероятном, но подлинном опыте. Как и в любом эксперименте, здесь была контрольная группа. Однако у некоторых ее участников тоже выявились экстрасенсорные свойства. Так исследователи обнаружили, что эта способность к удаленному просмотру присутствует у ряда людей в скрытой форме и может быть усилена с помощью тренировок. Как только исследователи разработали протокол обучения удаленному просмотру новых участников, Командование разведки и безопасности армии США, INSCOM, попросило их организовать на восточном побережье учебный центр удаленного просмотра под эгидой армии. Позднее там с большим успехом обучали этому необычному искусству армейских офицеров цепочка преемственности затем продолжилась поскольку офицеры прошедшие эту подготовку обучали удаленному наблюдению всех желающих по всей территории соединенных штатов и в разных странах мира они организовали профессиональное общество под названием международная ассоциация удаленного просмотра international remote viewing association Эта ассоциация до сих пор ежегодно проводит конференции, на которых обсуждаются новейшие способы применения этой техники, например, для инвестирования в фондовый рынок. Из-за специфического характера темы в институте СИИ были приняты чрезвычайные меры контроля, призванные избежать ошибок и предвзятости. Среди прочего использовался двойной слепой метод. Кроме того, финансирующие организации, например, ЦРУ и армейская разведка, направили своих наблюдателей, которые должны были следить за научностью методов и правильным исполнением работ. В институте появился специальный комитет по научному надзору, состоящий из ученых и менеджеров высшего уровня. Тем, кто желает увидеть полный перечень всех мер предотвращения предвзятости, я рекомендую прочитать саму опубликованную работу. Многие результаты экспериментов по удаленному просмотру, проведенных в СИИ, стоят отдельного упоминания. Результаты, которые разрешено было обнародовать, публиковались в ведущих научных рецензируемых изданиях, таких как Nature и Indies of the Institute of Electrical and Electronics. В целом, по современным научным стандартам, приведенные доказательства были убедительными. Кроме того, ЦРУ даже заказала их независимую проверку, в рамках которой свой доклад представила доктор Джессика Утс, профессор статистики из Калифорнийского университета в Дэвисе и бывший президент Американской статистической ассоциации, ASA. Доктор Утс обнаружила, что экстрасенсорное функционирование хорошо установлено. В своем отчете ЦРУ о работах СИИ по удаленному просмотру она писала. Используя стандарт, применяемый к любой другой области науки, делается вывод о том, что экстрасенсорное функционирование хорошо установлено. Статистические результаты рассмотренных исследований намного превосходят то, что можно было бы ожидать как случайное. Встречные аргументы, что эти результаты могут быть вызваны методологическими недостатками в экспериментах, убедительно опровергнуты. Эффекты аналогичного масштаба воспроизводились в ряде лабораторий по всему миру, Такая последовательность не может быть объяснена заявлениями о просчетах или мошенничестве. Величина показанного экстрасенсорного функционирования находится в диапазоне между тем, что социологи называют малым и средним эффектом. Это означает, что эффект достаточно надежен, чтобы его можно было воспроизвести с помощью правильно поставленных экспериментов, с достаточным количеством испытаний для достижения долгосрочного статистического результата, необходимого для воспроизводимости. Теперь, изложив важные экспериментальные и статистические факты о программе, я перехожу к фактическому, феноменологическому опыту удаленных наблюдений и к тому, как они его описывают. Один из самых одаренных испытуемых, художник по имени Инга Суон, сравнил этот процесс с преодолением ментального шума. Он обратил внимание на то, что в процессе выполнения упражнения по удаленному просмотру у мозга сохраняется тенденция давать явлениям названия, вызывать воспоминания, анализировать и фантазировать. Суон назвал это аналитической завесой. Он объяснил, что покрывало из аналитических данных мешало ему углубиться в процесс наблюдения и получить ту информацию, которую он хотел получить. Ему нужно было успокоить свой ум, чтобы увеличить шансы на восприятие предполагаемой информации на фоне прочего шума. После прочтения книги Тарга мне пришло в голову, что ни один из этих результатов не соответствовал современной научной материалистической парадигме, но методы, используемые для их получения, были научно обоснованными. Следовательно, неверны либо наши методы, либо сама парадигма. Конечно, мой мозг ученого активизировался и начал спрашивать, были ли результаты уникальными для этой конкретной группы, и можно ли их объяснить экспериментальной ошибкой. Многие из замечательных книг, которые рекомендовал мне Бакуци, представляли собой обзоры исследований, выполненных в последнее столетие. Поэтому я стала жадно читать их, чтобы представить себе широкую картину этой работы. Я также начала самостоятельно находить и читать оригинальную научную литературу, желая разобраться в деталях исследований и узнать, что происходит в этой сфере в новейшее время. Если она похожа на любую другую научную область, то, несомненно, открытия в ней встречаются ежедневно. Хочу сделать небольшое отступление и обсудить стигматизацию, связанную с изучением паранормальных явлений И распространенную как в академической среде, так и в обществе в целом. Когда я начинала этот проект, я не хотела иметь ничего общего с какими-либо паранормальными исследованиями. Образ таких исследований у меня в голове выглядел так: профаны и самоучки бродят по заброшенным экзотическим местам, пытаясь зафиксировать активность привидений. Не поймите меня превратно, я люблю хорошее кино об охотниках за призраками, но только в качестве развлечения. Мне не хотелось бы читать их рабочие отчеты. Я знаю, что именно так представители официального научного сообщества рассматривают любые исследования, в которых содержится намек на паранормальные явления, ибо я сама рассматривала их именно так. Однако книги Тарга, Путхофа и Мэя изменили мой взгляд. Мне захотелось выбросить в окно такие ярлыки, как «паранормальный» или «парапсихологический». Какая разница, как это называть, если перед нами интересное исследование. Пока я размышляла, стоит ли просто признать, что некоторые вещи в жизни являются загадками, и оставить все как есть, пришли эти научные открытия, показывающие обоснованность медиумизма и экстрасенсорных явлений. Я понимала, что тема, предметы и методы этих исследований необычны и табуированы для официальной науки. «Мне резко напоминали об этом каждый раз, когда я взволнованно обсуждала странные находки с очередным коллегой-ученым и ловила себя на том, что, начиная с признания, я понимаю, что это странно и отчасти безумно, но после этого я сразу же перечисляла множество мер научного контроля, принятых исследователями в своей работе, и упоминала статистическую надежность испытаний в качестве оправдания того, что собиралась сказать дальше». Но цифры есть цифры, и работа была убедительной. Это заставило меня задуматься, какие другие исследования могут быть научно обоснованными, важными, новаторскими, но игнорироваться из-за необычности тем. Возможно, есть и другие признанные блестящие ученые, которые случайно сосредоточили свои таланты и интересы на второстепенных или даже маргинальных областях науки. Я обнаружила, что ответом было громкое «да».